Глава 1 «Я сильная, я справлюсь» Как часто за последние годы я повторяла себе эти слова. Не сосчитать. Каждый раз, когда в жизни наступал сложный период, я включала режим «сильная женщина» и, стиснув зубы, выбиралась из очередной подлянки, подброшенной мне судьбой. Но никогда до сегодняшнего дня мне не было настолько трудно и больно. Душу разрывало на части от переполнявших эмоций. Злые слезы подступали к глазам, но я старалась держать их при себе. Лучше поплачу позже, когда буду одна. Сейчас не время и не место. Я понимаю, что пустым словам вы вряд ли поверите. Но у меня есть доказательства. Я переслала на ваш номер снимки. Посмотрите их. Звук входящего сообщения разбил в дребезги остатки надежды, разметав осколки по ветру. Если до этого момента я еще надеялась, что произошла ошибка, то сейчас осознание случившегося будто тараном ударило под дых, выбивая из легких воздух. Каждая произнесенная фраза вонзалась в самое сердце, но я не имела права показывать свои истинные чувства перед этой беременной женщиной, позвонившей в дверь несколько минут назад и заявившей, что она ждет ребенка от моего мужа. — Загляните в мессенджер, — настаивала незнакомка, и руки сами собой потянулись к телефону, лежавшему в кармане спортивных штанов. Открыв нужную вкладку, я пролистала с десяток фотографий, где мой Влад улыбался, глядя в камеру, при этом обнимая ее. на одной так и вовсе эта парочка снялась лежа в кровати. В нашей кровати! Дата на фото ясно давала понять, чем занимался благоверный, когда я находилась в клинике, На обследовании стало мерзко, и всколыхнувшаяся в груди злость ядовитыми щупальцами опутала сердце. Впрочем, это даже к лучшему. Слезы отступили. Жалость к себе прошла, оставив лишь холод, сковавший душу, и пустоту, разлившуюся в груди чернильным пятном. «Миленько!» — произнесла, усмехнувшись. От меня-то вы чего хотите? Поздравлений и пожеланий счастливой жизни? На данный момент я могу лишь пожелать гореть вам обоим в аду. Вот только ребенка жалко. Он не виноват, что у него родители гады, мерзкие и гнусные. И, кстати, вам не стоит забывать, что на чужом несчастье счастье не построишь. Закон бумеранга никто не отменял. Ответочка вернется в троекратном размере. Впрочем, это уже не мои проблемы. Так что всего недоброго. Я попыталась закрыть дверь, но дамочка успела просунуть в щель ногу, и смазливая личика исказили ненависть и презрение. Быстро, однако, она преобразилась. — Отпусти его! — процедила незнакомка. Нетрудно было понять, кого именно она имела в виду. — Так я и не держу. Пусть проваливает на все четыре стороны. — Врешь! — ее голос сорвался на виск. — Вовсе нет. Я даже могу помочь собрать его вещи. — Свои лучше собери, — фыркнула она. — Ты здесь жить не будешь, так что помоги себе, убогая, и проваливай по-хорошему. «Освободи дорогу! Не позорься!» «Да я и не позорюсь, в отличие от некоторых. А квартира, кстати, моя. Она досталась мне от родителей, так что, дорогуша, ножку убери, пока я тебе ее не сломала. А то ведь и на беременность не погляжу. Спущу с лестницы». «Только попробуй! Тебя засадят далеко и надолго». Прошипела она, будто гадюка. Впрочем, змея подколодная и есть. — С чего бы? — наигранно удивилась я. — Все мои действия можно списать на состояние аффекта. Знаешь такое слово? Погугли в свободное от пакости время, прежде чем запугивать честных граждан. Любой суд меня оправдает. У меня тут такое горе! Муж изменил. Разум помутился, вот и не сдержалась. Знаешь, у нас с судьями работают в основном женщины. Они меня поймут и поддержат. Но если хочешь проверить на своей шкуре, я могу устроить. Хотя все же советую убрать ногу. Стерев ненавистную улыбку с лица, процедила я. — Что здесь происходит? Гневный окрик оборвал нашу милую беседу. — Вы обе спятили, орете на весь подъезд. Устроили здесь представление для соседей. На лестнице стоял мой благоверный, хмуро поглядывает то на девицу, то на меня. — Ты какого хрена сюда приперлась? — зло зашептал он на ухо незваной гости. Но я прекрасно его слышала. — Я же сказал, что сам выберу удачный момент и расскажу о нас. — Сам? Ты уже пять месяцев не мычишь, не тялишься, — скривилась она. — а Вот и пришлось бедной беременной женщине брать ситуацию в свои руки. Или хочешь, чтобы наш ребенок родился без отца? Знаешь, как таких потом дразнят? — Пожалуй, я пойду, а вы продолжайте выяснять свои отношения. Не стесняйтесь. Попыталась повторно закрыть дверь, но кто бы мне позволил. — Надя, прекрати истерику и дай пройти, — прорычал Влад. Подхватив любовницу под локоток, он попытался войти. — А вот это уже ни в какие ворота не лезет. — Знаешь, Сухарев, а не пошел бы ты? — Я никуда не пойду, так что прекрати вопить. — Давай зайдем и спокойно все обсудим за чашкой чая. — С ядом? Я тут недавно покупала отраву от крыс на дачу. Могу устроить. Или предпочитаешь чай с электрошокером? Подхватив с полки устройство, направила его на супруга и нажала кнопку. — Как же удачно я его недавно купила! Брала отбиваться от бездомных собак, расплодившихся в нашем районе, а вышло Что вышло? Раздался характерный треск электрического разряда, заставивший парочку отшатнуться от двери. «Совсем сдурело!» — прорычал муж. «В ближайшем будущем бывший однозначно. Ты же видишь, в каком положении Леночка и должна понимать, как женщина. Ей нервничать нельзя». «На что эта Леночка?» Быстро оценив ситуацию, тут же схватилась за выпирающий живот и охнула, скривив свой аккуратный носик. Вот только актриса из нее была посредственная. Эта комедия мне порядком надоела. Впускать в квартиру эту парочку я точно не собиралась. Мало ли что у них на уме. Да и вообще, при одной только мысли, что эти двое переступят порог, ладони Сами с собой сжимались кулаки. Жаль только, одна я с супругом точно не справлюсь, если попытается прорваться в квартиру с боем. Не та весовая категория, так что пора вызывать тяжелую артиллерию, пока не поздно. Решительно открыв телефон, я нажала на нужный номер и поднесла аппарат к уху. Пара длинных кутков и на вызов ответили. — Шурик, привет узнал? — Надька... — Хоррэ прикалываться! — проворчал сосед в трубку. — Знаешь же, что терпеть не могу такое обращение. Чего надо? Я тут немного занят. — Будь другом, выйди на площадку. Мне тут угрожают. В квартире напротив что-то с грохотом упало на пол. Он там шкаф, что ли, снес по пути соседняя дверь распахнулась настежь продемонстрировав нам бестужевого во всей его бесстыжей красе кажется я выдернула соседа из ванной хорошо хоть полотенцем додумался обмотаться а не вылетел в чем мать родила благоверного бы точно тогда кондратьти хватил у него с моим одноклассником и так отношения не заладились с самого начала а тут такой удар по мужскому самолюбию глаза леночки При виде впечатляющей мужской красоты масляно заблестели. Санька был хорош. Под два метра ростом, широкоплечий, глаза цвета гречишного меда. Влад с ним и рядом не стоял. Причем интерес любовницы к Бестужеву тот заметил сразу же. И это его зацепило. Мне даже показалось, что он заскрепел зубами от бессильной ярости. Хотя, может, и не показалось. Любо дорого было смотреть на его раскрасневшуюся от злости физиономию. Того и гляди, пар из ушей повалит. — Ты еще об этом пожалеешь! — прорычал супруг, одарив меня убийственным взглядом, на что я не поленилась продемонстрировать ему средний палец. — Катись куда подальше! Схватив любовницу за плечо, Влад потащил ее вниз по лестнице. Та возмущенно попискивала, — но вырываться не пыталась. Уж не знаю, что супруг ей говорил, но рычал он знатно. Правда, так ни разу и не обернулся. Знает козел, что против Сашки ему не выстоять. Это со мной он может бить себя кулаком в грудь, а настоящему мужику даже слова против не скажет. Кишка тонка. Так, Румянцева, я не понял дождавшись, когда мой благоверный скроется из вида, рвался сосед, назвав меня девичьей фамилией. И именно это прорвало воздвигнутую мной плотину, выпустив эмоции вместе со слезами на рожу. Как же я устала. Кто бы знал, сколько мне пришлось вложить сил, здоровья и терпения, чтобы выстроить свой маленький мирок, который только что рухнул, разлетевшись на тысячи осколков от предательства и лжи. Прислонившись спиной к стене, я сползла на пол и разрыдалась. — Эй, Надюха, ты чего? Горячие руки схватили меня в охапку, поставив на ноги. Но от этого я разревелась лишь сильнее, уткнувшись лбом в широкую обнаженную грудь. «Да, попадос. Ладно, есть у меня одно проверенное средство от всех бед. Идем, будем успокаиваться. Заодно расскажешь, что это сейчас такое было».